Из отношений ничего хорошего не выйдет, если человек не бережёт наш ресурс. Вообще не интересуется, много у нас ресурсов-то или мало. Он удовлетворяет свои желания, свои запросы, а сколько у нас возможностей, ему не интересно. Это одна женщина описала сцену в кафе, где она работает. Пришёл влюблённый молодой человек, студент, со своей девушкой. Они сидели за столиком Девушка наказывала самые дорогие блюда. Стол был уставлен тарелками. Она пробовала и одно, и другое, с аппетитом ела и ела, но столько всё равно не съесть. Она ела с аппетитом, самые дорогие блюда заказывала. А парень сидел и пил чай и ел самый дешёвый салат с хлебом. Он влюблёнными глазами смотрел на девушку, конечно, но видно было, как он тревожился. когда она заказывала очередное блюдо и десерты. А она заказывала и заказывала. Хороший такой аппетит. И ничего плохого в этих заказах нет само собой. И хорошо, что аппетит хороший. Но из таких отношений ничего не выйдет. Потому что девушке было совершенно безразлично материальное положение парня, и сам он тоже был ей безразличен, даже если она обманывала себя и думала, что любит его. Когда мы не безразличны человеку, его интересует, не устали ли мы, есть ли у нас деньги или их маловато, как мы себя чувствуем, интересует. Интересует, сколько у нас ресурса и можем ли мы этот ресурс потратить на него. Если же человеку безразлично, что нам что-то дорого, тяжело, трудно, обременительно, мы тоже ему безразличны. Он не намерен свои желания приводить В соответствии с нашими возможностями. Он будет делать то, что ему полезно, интересно, приятно или вкусно, и это его личное право, ведь мы сами согласились платить, не так ли? Но тогда не надо иллюзий. Когда кончатся деньги, возможности и энергия, человек встанет из-за стола, утрёт губы и распрощается с нами. Потому что мы совершенно не интересны тому, кто не бережёт наш ресурс, нашу энергию жизни. Философ и писатель Сьюзан Форвард назвала этих мужчин мизогинами, женоненавистниками. Это к ней на приём пришла молодая женщина, которая за несколько лет брака поправилась на 30 кг, потеряла красоту и живость характера и лишилась своего положения. Раньше она была успешной, а теперь всё потеряла. Хотя брак был удачным в целом, муж очень успешный и приятный человек. Деньги хорошие зарабатывает, поднимается всё выше по социальной лестнице и красивый такой мужчина. Но в отношении жены он мог отпустить ядовитую шутку, колкое замечание или просто при всех сказать: "Заткнись". А потом снова всё нормально, как будто и не было ничего. Он не бил жену, не оскорблял напрямую, просто шутил и делал замечания. А с женой вот такое произошло: ожирение, депрессия и утрата успехов в жизни. Дело не в мизогинии. Это не ненависть к женщине. Женщины тоже такие бывают, разве нет? При всех могут унизить мужа или наедине высмеять его, осыпать колкостями, приказывать заткнуться. Не в мужчинах и женщинах дело. Это вампиры Опери такие, которым близкий человек нужен для питания. Постоянный такой источник питания рядом. Попил крови, освежился, восстановил силы, а потом заклеил рану пластырем и дальше с питанием живёшь с донором. Кормишь его и обнимаешь, он же нужен. Надо хорошенько о нём заботиться и за ним присматривать, чтобы не убежал. Это ценный запас энергии. Так один питается другим. Вот зачем это обесценивание, насмешки, неожиданные приступы ярости, обвинения, замечания, контроль, а потом ласковые обращения, как ни в чём не бывало. Ну что, пойдём в кино? Чего ты опять надулся? Чего ты нычишь? Я же люблю тебя. Один питается, поднимается и процветает, а второй чахнет и теряет силы. Но его не бросают, пока осталась хоть капля энергии. Пока есть чем поживиться, и любят, по-своему, конечно, но любят и не бросают, потому что глупо бросать пищу. Пищу надо беречь. Вампиры отлично это понимают. Поэтому говорят о любви и водят в кафе иногда, или ещё как-нибудь заботятся о своём доноре. Вот в чём тайна таких людей и отношений. Когда смиришься с судьбой и примешь её, даже полюбишь, тогда и произойдёт то, что её изменит, не раньше. Часто это правило работает. Так одна девушка искала пару, мечтала о любви и стремилась к ней. И какие только тренинги она не проходила, каких только психологов и целителей не посещала. Все методы ни к чему не приводили. И она по-прежнему жила одна. Это тяготило и мучило. А потом ей исполнилось 40. И она сказала себе: "Хватит спорить с судьбой. У меня есть прекрасная работа, здоровье, достаток. Разве этого мало? Да, мне не досталось любви, не встретился человек, которого бы я полюбила всем сердцем и который полюбил бы меня. Но разве мало того, что у меня есть?" И она возблагодарила творца. И стала просто жить, делать то, что умела, украшать свой дом, ездить в путешествия. Она успокоилась и проявила довольство тем, что имела. И в том же году она встретила мужчину своей мечты. Совершенно внезапно он появился в её жизни, пришёл заказать проект для своей квартиры. А теперь они в этой прекрасной отремонтированной квартире вместе живут, поженились и ждут ребёнка. Мужчина этот тоже принял судьбу. Он долго искал свою пару, но ничего не получалось. И вот нашёл, когда уже успокоился и привык жить один. У всех ведь разная судьба. У него вот такая. И он вполне доволен и благодарен за то, что есть. Вот тут он и встретил эту девушку, и пришла любовь. Так бывает. Иногда надо принять судьбу и перестать требовать большего, смириться в самом хорошем смысле слова, поблагодарить за то, что имеешь, и научиться максимально счастливо жить в предлагаемых обстоятельствах. И тут происходит то, что было так нужно. Так тоже бывает. Если человек проявляет три качества: высокое, осознанное смирение, Способность быть довольным тем, что имеет. Благодарность за то, что есть. Три этих качества предшествуют часто счастливой перемене судьбы. Скромное поведение вызывает желание подарить подарок куда чаще, чем требования, жалобы и разные ухищрения. Мы же это по себе знаем, и судьба иногда делает точно так же. Один мальчик мечтал о велосипеде. Страстно желал иметь велосипед. Дядя поднатужился, выкроил средства из своей небольшой зарплаты и этот велосипед племяннику подарил. Сначала был восторг и крики радости, прыжки и поцелуи. А через 3 дня мальчик на этом велосипеде грохнулся так, что разбил колени, вывихнул руку и головой стукнулся. Как вы думаете, кого дружно обвинили и возненавидели? Правильно, дядю. Зачем он подлец такой подарил этот проклятый велосипед? Это он виноват, покалечил мальчика своим поганым велосипедом. Велосипед потом починили, кстати. Костерядят дядю на все корки. И мальчуган дальше на этом агрегате катался, поминая родственника недобрым словом. Велосипед оставили себе. А дядя Вознина видели? Вот так бывает, дорогие друзья. Сначала человек жадно просит велосипед или что-то другое: хорошую работу, любимого человека, свадьбу, шанс или просто добрый совет. Если вы ему поможете получить желаемое, сначала вам будут благодарны: спасибо за помощь, за шанс, за близкого человека, за работу, за велосипед. Но не дай бог, с этого велосипеда они упадут. С работой не справятся, деньги растратят. С близким человеком рассорятся. Вас же за это и возненавидят. Вас же и обвинят. Это все из-за вас и вашей дрянной помощи. Велосипеда мало. Надо на нем уметь ездить. Надо соблюдать правила. Надо чинить и чистить велосипед-то. И делать это надо самостоятельно, под свою полную ответственность. Получив желаемое, надо с ним как-то справляться, и справляться самостоятельно, учиться крутить педали. Таким людям не велосипед нужен, а рикша или Роллс-Ройс с личным водителем, которых можно изругать и поколотить, если что-то идет не так. Если вы не готовы быть вечным бесплатным рикшей, Лучше ничего не давать и не дарить, потому что все ваши подарки и советы обернутся против вас. Так бывает очень часто, почти всегда. Как отличить паразита от того, кому нужна помощь? Сначала никак. Ну, почти никак, потому что паразит тоже за помощью обращается или имеет страдальческий вид. И так смотрит тоскливо, как голодная собака. Он натренировался этот вид на себя напускать и маскироваться. Поэтому мы помогаем и отдаём своё время, деньги, связи. А вот потом надо присмотреться к поведению человека, и всё станет ясно. У одной женщины муж потерял работу. И полгода не мог работу найти по специальности. Полгода жена содержала семью. Муж оббивал пороги, ходил на собеседования, искал вакансии. То, что ему предлагали, не подходило, или переезд предполагался, или не та работа, или отказывали. Муж страшно переживал. Он сделал ремонт в квартире за это время, полностью взял на себя все домашние дела, занимался с детьми и учился новой профессии, поняв, что старая не востребована сейчас. Жена не попрекала мужа, она понимала ситуацию. Через полгода муж нашёл прекрасное место и стал отлично зарабатывать, и он благодарил жену. Он осыпал её подарками, помнил о её помощи всю жизнь. А другой мужчина 7 лет искал работу, ему не везло. Завесники кругом мешают, а на работе требуют, чтобы он работал. Ужас какой! Ему ведь надо писать музыку для поющих горшков. Он не может работать с 9 до 5 как робот. Или как его жена, которая вообще без выходных работала и до ночи. Ну Но зарплату маленькую ему предлагают. Унизить хотят, это же ясно. Жене пришлось брать кредиты, чтобы прокормить мужа и одевать его. На собеседование надо ходить в красивом костюме. И перед знакомыми надо появляться в хорошей одежде. А еще надо играть в гольф, сами понимаете, поправлять здоровье на курортах. Отличие паразита от попавшего в беду человека очевидно, не так ли? Долгое время иждивенчества. Отказ от работы под разными предлогами. Или отказ от самостоятельного решения проблем. Или отказ от оплаты вашего труда. Трогательная забота только о себе любимом, полное безразличие к вашим усилиям и трудностям. Но есть седьмой признак, который раскроется перед вами как ядовитый цветок. Совершенно неожиданно вас накажут за вашу помощь, обвинят в ней. Этот второй муж навлёк нищету и банкротство на свою семью. Жена его заболела от непосильного труда и тревог. А муж сказал ей так: мол, семь долгих лет ты унижала меня своей копеечной помощью, не давала расти. Я потому не нашёл работу, что предлагали маленькую зарплату. Мне одному хватило бы, я не прихотлив. Но такой алчной бабе, как ты, этих денег бы не хватило точно. И ты бы стала пилить меня и унижать. Из-за тебя я потерял 7 лет жизни и разрушил карьеру. Паразит вас обязательно накажет за вашу помощь, будьте уверены. Но не раньше, чем исчерпает весь ресурс, а потом выбросит вас. Но и это не самое плохое. Паразит вам отомстит, накажет за ваши жертвы, обвинит. Вот это... Седьмой признак, но уже совершенно бесполезный, к сожалению. Когда вы поглощены работой, в поте лица стараетесь добиться результата, трудитесь, не покладая рук, вы можете не заметить тень шакала, а он идёт следом за вами, и у него есть цель. Цель это вы. Он прицеливается. Это в фильме старый золотоискатель Билл Шурфы копал землю, таскал камни, промывал породу в холодной реке. Он массу усилий приложил. Он трудился до седьмого пота, голодал, а потом нашёл золото. Увидел наконец золотую жилу. Он встал на колени и возблагодарил Господа, этот старичок. И тут на него упала чёрная тень. На краю ямы стоял шакал. Человек, который следил за трудами старика, ждал результата, а сам палец о палец не ударил. Когда пожилой старатель нашёл наконец золото, этот шакал выстрелил ему в спину, чтобы завладеть результатами труда, присвоить золото. В жизни так и бывает. Вы бьётесь изо всех сил и работаете, создаёте что-то, новый проект бизнес, сад, дом. Пишите книгу или тексты, что угодно. А шакал наблюдает за вашими трудами из-под тишка, чтобы потом нанести вам удар в спину и всё присвоить. Только самое плохое вот что. В жизни этот шакал может маскироваться под вашего сотрудника или компаньона, может быть вашим коллегой или что самое ужасное родственником. даже мужем или женой, или взрослым ребёнком, или родителям такое бывает в жизни. Они пристально следят такие люди-шакалы, ждут, пока вы создадите что-то, заработаете, построите, откроете, напишете, наживёте имущество, а потом прицелятся и выстрелят в спину в самый неожиданный момент. Предадут, подставят, украдут. Отсудит и отнимут всё, что вы добыли тяжёлым трудом. Поэтому будьте внимательны, когда трудитесь, и будьте готовы защитить плоды своего труда. Шакала трудно увидеть, распознать, они не показывают своё истинное лицо до самого конца. Но мудрый человек видит признаки: алчность в выпрашивании, непорядочность, чрезмерное любопытство и лицемерие. Просто иногда так не хочется это видеть, но необходимо, чтобы не потерять всё в последний момент. Психологи пишут, что женщин привлекают высокие мужчины и даже советуют мужчинам носить обувь на каблуке, чтобы казаться выше. Мол, рядом с высоким мужчиной женщина чувствует себя защищённой. Пишут и о том, что фигура мужчины должна напоминать букву V: широкие плечи и узкая талия. А ещё упоминают лёгкую небритость и располагающую улыбку. Я знала неотразимых толстеньких, невысоких мужчин, обоятельных, бритьих и бородатых, необычайно привлекательных, суровых, которые редко улыбались. Наполеон был невысоким, рос ведь Вообще был прикован к инвалидному креслу. Живописец Диего Ривера был толстым, без намёка на талию. А женщины были от них без ума. Потому что в этих людях было много мужской энергии, силы. Она и притягивает женщин. Именно эта сила даёт чувство защищённости. Иногда обманчивое, но даёт. Мужчина должен быть цельной личностью. И твёрдо знать, чего он хочет добиться, и добиваться этого. Он должен иметь цель. Кроме отношений и обычной работы, он должен иметь цель. Мужчина должен быть великодушным, не мелочным. Дело не в подарках, не в необычайной щедрости, а в способности не устраивать истерики и скандалы из-за мелочей, в способности закрывать глаза на мелкие промахи своей женщины. И мелочная скупость такому человеку не присуща. Он не отбирает подарки и не считает на калькуляторе, сколько потратил. Мужчина должен защищать свою женщину, быть её покровителем в высоком смысле слова, взять под свой покров, под свой плащ древнее выражение. Мужчина По молчанию берёт женщину под свою защиту, и она это чувствует. И притягательный мужчина способен понимать эмоции женщины и мягко останавливать их раскручивание. Он успокаивает одним своим присутствием, одним взглядом. Его сильная личная энергия гасит всплески. От него веет внутренним спокойствием и уверенностью. Эти ощущения передаются женщине. Да, он может быть не идеальным и сложным, и эти качества не гарантия счастья. Но мы же говорим о притягательности, о привлекательности, не так ли? А это энергия четырёх качеств, магнитов, и внешность вторична, если есть эти качества мужской энергии. А деньги? Что же? Деньги увеличивают привлекательность это правда. Но деньги и власть появляются у таких мужчин-магнитов именно благодаря четырём главным качествам, проявлениям мужской силы. Одной женщине психолог дал ценные советы, действительно правильные, хорошие. Он ей рекомендовал завести блокнот, а в блокнот записывать всё, что она хотела сказать мужу и свекрови в ответ на их выпады. Она так боялась отвечать, что голос дрожал и мысли путались. Да и свекровь с мужем были профессионалами, каждое слово могли извратить, перевернуть, обесценить, выставить женщину ненормальной или превратить в агрессора. Ну, сами знаете, каково это вести диалог с токсими. Вот психолог и дал ей ответы, продиктовал: "Я не буду этого делать". Мне это не нравится. И ещё много спасительных предложений продиктовал. И ещё он посоветовал наклеить в блокнот стикеры-ярлычки с оскорблениями вроде тупица, сумасшедшая, уродина. Остальное я даже говорить не хочу. Это так называли бедную женщину и её близкие. А потом сверху заклеить эти стикеры другими, с приятными и правильными словами. Нормальная Красивая, успешная. Что в целом больше соответствовало правде. Снять с себя ярлыки — вот в чем смысл. Женщина купила блокнот с клейкими листочками. Села и начала писать ответы для диалогов. Написала пару ответов, наклеила стикер. А потом ее пот прошиб, и слезы полились. Она подумала, до чего ее довели. Взрослую, нормальную, умную, красивую женщину с высшим образованием, которая сама зарабатывает, успешно трудится, всё делает по дому. Это же вообще ненормально. Сидеть и составлять ответы для диалога с мужем, потому что боишься с ним говорить, и записывать заранее ответы для его мамы, которая в любой момент может напасть. Это что происходит-то? Какие стикеры с оскорблениями? Что со мной сделали? Вернее, что я позволила с собой сделать. Женщина собрала вещи и уехала в отель, а через несколько дней сняла квартиру, а потом подала на развод и на раздел имущества. И голос её не дрожал. Наоборот, металлические ноты в нём появились. Теперь голос дрожал у мужа и у свекрови. Они поняли, что Маленько перегнули палку, но поздно было. А психологу благодарная женщина подарила серебряный сервиз, могла себе позволить. А бывшему мужу блокнот оставила, когда ушла. Он же почти новый. Там всего две фразы написано: "Я не буду этого делать" и "Мне это не нравится". И стикер наклеен. Тупица. Но страницу можно вырвать не так ли? и писать в блокноте сколько угодно. Хорошая вещь, пригодится. Исполнение желаний многие представляют так: доставляют на дом красивую коробку с бантиками и вензелями, а внутри исполненное желание. Всё готово. На самом деле, исполнение желания происходит через всевозможные средства и требует от нас смекалки. и хоть малейшей активности. Возможно, желания человека исполняются постоянно, но он не видит возможности, не берёт то, что пришло ему в руки, не действует и не благодарит. Желание оно как золото. Но можно по золоту ходить и не видеть его, а можно в руках держать и не понять, что это золото. Желание как чёрное золото. Это один ювелир в давние годы Езв в такси Золотой лом, расплавленное золото. И забыл сумку в машине с килограммом этого драгметалла. А водитель выбросил грязную сумку с чёрным непонятным комком внутри. Он даже не понял, что это золото. Хорошо, что сумку нашли в помойке. Исполнение желания надо ещё и распознать и использовать то, что дали, правильно. Одна девушка желала похудеть и обрести красивую фигуру. И выиграла в сетевом конкурсе абонемент в хороший фитнес-клуб, а на такой не могла бы себе позволить купить. Но она не поняла, что это исполнение её желания. Просто надо немного усилий приложить. Она перепродала абонемент другой девушке, и та в этом клубе встретила мужчину своей жизни. У неё было желание выйти замуж за лидера и успешного человека, она и вышла. Её желание исполнилось. Она его купила, так сказать, потратила деньги и приложила усилия, тренировалась. Или женщина загадала желание очень простое, чтобы её угостили мороженым. Хотела проверить, как исполняются желания. Морожеными её не угостили, но она получила неожиданно премию на работе и могла бы купить ящик мороженого и угоститься. Вместо этого она разочаровалась в исполнении желаний. Загадали желание? Надо проявить внимание. Шансы появятся, но обычно в виде чёрного золота или абонемента на тренировки или предложения куда-то поехать и что-то изменить. куда-то пойти и с кем-то познакомиться или просто вы получите пазлы, из которых можно сложить желание. И ещё, надо радоваться чуду исполнения желания и благодарить. Но люди выбрасывают пазлы и чёрное золото в помойку, так и не поняв, что всё было в их руках. Сменить род занятий иногда необходимо для сохранения жизни. Есть древнегреческая легенда о стеклольщике, который умер и оказался в загробном мире. И там он по-прежнему ходил и кричал: "Стекло, продаю стекло". Так он привык к своей профессии, что перестал себя осознавать. Где он? Кто он? Что происходит в его жизни и в смерти? Он стал стекольщиком, а не личностью. Или один психиатр, очень успешный и талантливый доктор, сначала ушёл в отпуск, а потом открыл автомойку. Это было так странно. Коллега увидел его на этой мойке и спросил, мол, как же так? Ты же врач, и отличный врач. Какое несчастье привело тебя на эту автомойку? Что случилось? К тебе же громадные очереди стояли. Из других городов и стран ехали люди. А бывший доктор спокойно ответил, что больше не мог слушать чужой бред и жалобы. Физически не мог. Он заставлял себя идти на работу, как в пыточную камеру. Он не жил своей жизнью, не мог уже переключиться. Не отдыхал умственно, не читал книг, не видел природу, не уделял внимания домашним. Он превратился в инструмент, предаток своей профессии и даже думал, что вскоре заболеет и умрёт. А как же долг врача, вскричал коллега. Он всё отлично понял, просто позавидовал слегка решительности этого доктора. И доктор объяснил, что долг врача работать продуктивно и с уважением к профессии, а если больше не можешь, долг врача и себя спасти. Уйти вовремя и заняться чем-то другим. Если есть талант, как у Чехова или Булгакова, можно развивать свой дар на благо людям. Если нет особых талантов, можно заняться делом, которое нравится и обеспечивает. Это честно и правильно. Убивать себя, если нет больше сил и энергии, это не обязанность врача, и пациентам такой врач не поможет. Это не фронт, а я не хирург, и на операции больного не бросаю. Этот врач-автомойщик открыл потом несколько магазинов и автосервисов. С удовольствием работал с машинами, продуктивно и качественно. Живёт и здравствует, хотя ему хорошо за 70. Он написал несколько книг, построил прекрасный дом, любит внуков, у него полно планов. Сменить профессию или род деятельности иногда не просто можно, нужно. Если выгорели, Если нет ресурса больше, если работа стала тяготить, честнее и правильнее сменить деятельность и не слушать тех, кто корит и насмехается. Жизнь одна. Сначала выгораешь эмоционально, а потом и физически разрушаешься. И ничего хорошего выгоревший человек создать не может. Это закон. Может, мы слишком долго были стекольщиками? И забыли, кто мы, что мы можем, что хотим, перестали видеть мир вокруг нас. Мир изменился, а мы всё кричим: "Стекло, продаю стекло". А жизнь прошла. Сменить род деятельности это иногда как заново родиться и прожить ещё одну новую, интересную жизнь. Или сохранить жизнь, сохранить свою личность. не превратившись в стекольщика, без имени и надежды. В чужом доме может быть светло и тепло. Красивые шторы на окнах, и пол сверкает чистотой, пахнет выпечкой и котлетами. Посуда звякает на кухне, хлопает дверца холодильника, он полон вкусных вещей, разных солений и варений, там сыры, ветчина, румяные яблоки. И немного видно гостиную. На мягком диване лежат подушки, телевизор негромко бубнит. Даже в прихожей уютно: скамеечка и пуфик у зеркала, светлые обои. Это такой уютный, хороший дом. Но это чужой дом. И однажды человек это поймёт. Хотя раньше он думал, что это его дом, общий. Раз он тут живёт, Сидит на диване, чай пьёт на кухне, прибирается, развешивает эти шторы и ключи у него есть. Это его дом. Так он ошибочно полагал. В один прекрасный день могут напомнить, что ты здесь никто. Вот бог, вот порог. Не нравится уходи. Или могут просто начать выгонять и добавлять: "Ты живёшь в моём доме". Так могут сказать и подростку и взрослому человеку совершенно правильно могут сказать юридически справедливо но вот с этой минуты дом становится чужим хорошим тёплым светлым и уютным но чужим местом где тебя приютили на время и откуда надо побыстрее уходить не обременять хозяев и тот кто так сказал тоже становится чужим хорошим может быть близким даже любимым но тоже чужим как домовладелец или хозяин гостиницы или просто хозяин так работает программа этого выражения ты в моём доме его применяют когда хотят напомнить ты здесь никто или в лучшем случае гость которого приютили впустили а я хозяин Ты живёшь в моём доме это слова, которые хозяин говорит чужаку. Особенно если чужак себя ведёт так, что хозяину это не нравится, и он решает гостю напомнить, что тот загостился, что он всего лишь гость в этом доме. Даже если ему разрешают сидеть на диване или пользоваться ванной, это чужой дом, и всё в нём чужое. Таков Глубинный смысл этих слов. Не стоит так говорить тому, кто дорог. Именно эти слова: "Ты живёшь в моём доме", говорить не стоит, потому что придёт время, и человек уйдёт, съедет из ставшего чужим дома, и станет так пусто и грустно, но уже ничего не поправишь. Новый год в детстве Мы встречали у дедушки. Из всех внуков на свете были ещё только мы вдвоём. Я и братец Алёшенька. Мы были очень маленькими, а квартира огромная, старая. Три кладовки было в квартире. И громадная ёлка с игрушками и мандаринками. Был такой матово-синий стеклянный шарик. А на шарике крошечная шарик.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 Это была лучшей ёлки с мишурой и гирляндами, лучше подарков и лучше конфет. Мы оживляли птичку. Так и душа оживает и живёт во тьме, в чёрном космосе. Она напитывается светом от источника и летит, живёт, светится. Но если долго нет света, энергия жизни уходит и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 Ангелы берут птичку и уносят на свет, как мы когда-то. Это сейчас надо всё объяснять, а в детстве ничего объяснять не надо. Тем более Алёшенька ещё и говорить плохо умел. Он на 2 года младше меня. Но мы прекрасно понимали друг друга и эту долгую игру в оживление птички, в игру про жизнь и смерть. и про источник света. Наш дом, квартира, в которой мы живём, это наш маленький космос. Так считали из глубокой древности. И части дома, его составляющие, так сказать, это символы. Всё связано друг с другом в космосе. Части составляют целое, и у каждого символа есть связь с другими символами. Может, вы болеете и плохо себя чувствуете из-за того, что с домом не ладно. Разрушается, пачкается ваш дом, разрушается и тело. Тело тоже дом, в нём живёт душа. И издревле часть и дома связывали с организмом хозяев. Про психологию символов я рассказывала раньше, а вот и их физиологии. Болит голова или ухудшается память, сообразительность? Конечно, надо лечиться у врача. Но посмотрите на потолок своего дома или на крышу, если это настоящий личный дом, а не квартира. Трещины в потолке, грязь, дырки символизируют проблемы с головой. И проблемы с головой, головой семьи. Они могут быть причиной болезней головы и психологических проблем, вроде тревоги. Лечить у врача болезни необходимо, но и потолок стоит привести в порядок. Есть даже выражения такие: крыша едет, с чердаком не ладно, когда говорят о психических проблемах человека. Проблемы с глазами, со зрением, может, вы редко моете окна, и вообще, в каком они состоянии? Рамы, стёкла, крепления всё ли в порядке с глазами дома? Плита это древний очаг, сердце дома. Если плита ломается или её редко моют, это символизирует проблемы с сердцем. Одновременно плита символизирует женскую энергию. Может, пора обновить плиту или тщательно вымыть духовку? Холодильник и вообще хранилище пищи это желудок. В каком состоянии холодильник? Чист ли он? Нет ли в нём испорченных продуктов. Водопровод, мочевыводящая система, трубы отопления, кровеносная система, ванна и раковина, женские органы, унитаз, мужские. Таковы символы нашего подсознания. Сломанные и грязные ванна и унитаз могут унести здоровье в этой сфере. Вентиляция, вытяжка и кондиционер. Символ дыхательной системы. Надо заботиться о том, чтобы дом проветривался хорошо, чтобы всё работало и содержалось в чистоте. Канализация, кишечник. Может, пора поменять трубы или прочистить их? Пол, ноги и весь опорно-двигательный аппарат. Пространство под кроватью, область подсознания. Может, страшные сны, тревоги и бессонница? связаны с пылью и старыми вещами под вашей кроватью. Трещины на обоях и грязь на стенах, проблемы с кожей. А трещины в самих стенах, проблемы с позвоночником и с костями в целом. Гости символизируют пришельцев, добрых и злых бактерий и микробов. С каждым гостем в дом входит и его энергия, его духи, так считалось тысячи лет назад. А сейчас мы знаем, что у каждого человека уникальная микрофлора, и он действительно приносит её в наш дом. Это не всегда безвредно для здоровья. Беспорядок в доме может привести к болезням. Так считалось издревле. Ремонт и уборка могут благотворно повлиять на здоровье хозяев дома. Это многие заметили по собственному опыту. Поэтому, если одолели проблемы со здоровьем, Надо лечиться, это само собой, но необходимо и свой дом привести в порядок. Дома и стены помогают. Вот и надо эти родные стены привести в порядок, чтобы дом обрёл новую жизнь, очистился и освежился. В древних идеях о микрокосме есть глубокий смысл. Надо вылечить свой дом и укрепить таким образом свои жизни. силы. У одних людей стояли пышные ёлки под потолок, украшенные богатыми сияющими игрушками и разноцветными гирляндами, а под ёлками лежали подарки в золочёной бумаге, перевязанные ленточками атласными. А у этой девушки не было ни ёлки, ни подарков, даже дома своего не было. Она жила в общежитии, в комнате для четверых. Но соседи уехали домой, а ей ехать было некуда. Она из дедама была, работала швеёй. Денег не было, потому что она валенки купила. Старые развалились. Вот она шла в новых валенках по тёмной улице и заглядывала в чужие окна. Ёлки горели разноцветными огоньками. Какая красота! Девушка Зина шла и улыбалась от радости, или от молодости и от доброго сердца, любовалась чужими ёлочками, чужим уютом и праздником. И она нашла еловую веточку, видимо, от чьей-то ёлки оторвалась. Зина подобрала веточку и ещё больше обрадовалась. Вот и хорошо, зачем губить деревцы? Веточка даже лучше в 100 раз, правда? Зина Засунула веточку под тело грейку, чтобы не замёрзла. А в общежитии поставила веточку в бутылку из-под кефира. Достала пряники и две конфеты. Налила кипятку в крошку и стала отмечать Новый год. Вспоминать всё хорошее, желать всем счастья и любоваться веточкой. А потом попросила у веточки счастья и для себя. Загадала желание. «Жить хорошо, хорошо работать и хорошего человека встретить». Вот такая это была простодушная девушка. А потом веточка дала корни. Это очень редко бывает, но вот случилось такое. И Зина пересадила веточку сначала в цветочный горшок, ей вахтёрша дала, а потом высадила рядом с общежитием. И знаете, ёлочка прижилась». Сейчас это громадная ель. А девушка бабушка многочисленных внуков и правнуков. Она прижилась в городе, получила образование, вышла замуж, родила детей, руководила предприятием, весь мир объездила и сейчас ездит, но старается на Новый год прийти к своей ёлке, загадывать желание на еловую веточку древний обычай. Ель Символ женской энергии, символ неувядаемой жизни и защиты. Если не причинять вреда дереву, ель может исполнить желание доброго сердца. Надо подобрать веточку, не ломать её и поставить в воду, а потом загадать желание от всего сердца. Даже если слова не совсем правильные, это не страшно. Главное умысел, главное Чтобы желание было добрым, можно желание загадать и у живой растущей ёлки. Подойти, дотронуться до зелёных иголок и попросить счастья и защиты от тёмных сил. Срубленное дерево не работает, только живое или веточка, которую вы стараетесь оживить своей доброй заботой и энергией. Если случится чудо и веточка даст корни, это самый добрый и прекрасный знак из всех возможных. А если всё же осыпляется потом, зачтётся ваше доброе желание спасти и оживить. Это самый древний и наилучший способ загадать желание. Он экологичный и осознанный. И такие желания сбываются у тех, у кого доброе сердце, чаще. у женщин, потому что к ним ель более благосклонна это женское дерево. И не обязательно загадывать желание на веточку только в новогоднюю ночь. Всю зиму, пока можно подобрать еловую ветку, работает этот древний способ. Своё счастье можно отдать другому. Вот поэтому и не надо рассказывать свои счастливые сновидения. делиться мечтами и радужными планами, подробно обсуждать свою удачу и свои действия для достижения желаемого. Вы отдаёте своё счастье, и потом не происходит ничего хорошего. У североамериканских индейцев был обычай: юноши проходили инициацию. Одним из испытаний было такое: надо было в хижине в полном одиночестве голодать несколько дней. Перед этим священным голодом юношу подвергали разным изтезаниям. И после голодовки в полном одиночестве юный индиец мог получить видение от духов. Это было признаком будущего счастья, власти, удачи. Не всем выпадало честь получить видение. Выдумывать видение никому и в голову бы не пришло. Кто может обманывать, если речь о духах? И одни юноши получали знак свыше, а другие нет. Кто получал видения от духов, того ждали почести и особое отношение племени. А кто ничего не увидел, несмотря на честное терпение, того ничего особенного не ожидало, индеец как индеец. Но вот в чём штука: священное видение можно было купить. Заплатить избранному счастливцу деньгами или шкурами за это он рассказывал то, что видел. И теперь после рассказа милость духов принадлежала тому, кто заплатил. Теперь это было его видение, его благословение духов. А можно просто отдать будущее счастье без оплаты, без денег, бус, одеял и шкур. Надо просто всё выболтать. Заинтересованному человеку взять и выболтать то, что сулило вам жизнь, за даром отдать своё счастье и свою мечту. То, что мы вербализуем, превращаем в слова, становится материальным, и эту материю слов вы отдаёте тем, кому рассказываете. Возможно, тот, кто слушал ваши излияния и откровенные рассказы, стал богаче и счастливее. Вы передали ему своё видение. Вот почему советуют не рассказывать слишком подробно о своём счастье. Дело не только в зависти. Вы попросту отдаёте счастье тому, кто так внимательно и заинтересованно слушает. Таков древний индийский обычай, который многое объясняет. Делиться счастьем можно, конечно, но только тогда, когда оно уже есть. И когда вы это делаете осознанно, и с самыми близкими людьми. У меня есть два позитивных человека в самом хорошем смысле слова. Парикмахер Лёля 50 лет, полная и ослепительно красивая. Я про неё часто рассказываю. И водитель мусоровоза Мустафа. который из глухой башкирской деревни добрался до Санкт-Петербурга и там выучился на права и русский язык отлично выучил. Он вырвался из страшной бедности, из глухоманей, без помощи и поддержки, и у него уже есть комнатка своя, и машину думает брать. А пока он взял и купил абонемент в элитный фитнес-клуб за огромные деньжищи. Хоть и распродажа была, все равно очень дорого. Безумно дорого для него. Он это сделал, потому что смотрел разные тренинги в сети и выступления бизнес-гуру, которые советовали быть среди богатых и не жалеть денег на высшее общество. Сначала все было очень плохо. Над Мустафой смеялись или глядели с изумлением на китайские штаны и на убогую майку и на то, как он смеялся Смешно выполнял упражнения. И вообще он похож на Мустафу из фильма про беспризорников Путёвка в жизнь. Просто копия. Он приходил в клуб после смены, уставший, и старательно выполнял упражнения, а потом приходил в свою комнатку и даже плакал иногда от одиночества. Такая у него душа. Он мечтал разбогатеть, стать миллиардером или миллионером. Это тоже не дурно быть миллионером для начала. Ну вот, а потом к нему подошла соседка. Она в этом же общежитии живёт, тоже у неё с дочкой комнатка. Она подошла и подарила великолепный, восхитительный подарок. Прекрасный. Мустафа даже остолбенел. Свитер она связала со снежинкой, понимаете? Долго вязала. Красный свитер и снежинка на груди большая. Вручила подарок, покраснела и убежала, а он догнать не мог от потрясения. А потом он вежливо пригласил в кафе соседку, а потом они поцеловались. Это началась любовь. Вы скажете, какая связь между элитным фитнес-клубом и красным свитером со снежинкой? Он же разбогатеть хотел, а получил любовь и свитер. Знаете, там наверху лучше знают Что нам надо для счастья? И иногда заменяют один подарок другим, более ценным и нужным. Посмотрите, может, вместо того, что вы не получили, вы получили лучшее, гораздо лучшее. Вместо повышения на службе здоровье, вместо миллионов любовь. Так часто бывает. А Мустафа понял и благодарил того, кто ему дал подарок. Дал лучше. Впрочем, оплаченные занятия он прилежно посещает. Раз начал, бросать нельзя. Бросать ничего и никого нельзя. Такое у него кредо. Словом, кредо, он очень заинтересовался и нашёл значение. Упорный парень этот Мустафа. Я думаю, он и впрямь разбогатеет. Теперь ведь есть о ком заботиться. Если вы не получили то, что просили, Вы получите нечто лучшее, так говорил пророк. А пророк знал всё лучшее.